Правильно философия учит, без разницы. Сам и не видя себя знал, что глаза кровью налиты, под глазами провалилась, притемнилось личка кудри, притемнились, слиплися, не чесаны, не мыты, голова стала плоская, как ложка, откурива в глотке липкость, как глины поел, за угол заворачивали, и вдруг тернуло что-то вон там» в той избе. И вот ведь допустил своей воле, али сказать нарушение техники. Не подумавшись, сходу пошел один без товарищей. Стой, Николаю, Натянул вождь остановил. Жди тут. Набросил. Колпак, калитку, торкнул ногою. Учат одному на изъятие ходить своей воле, а и правильно учат, за Огницем, ведь один не пойдешь. Догадается Огниц, что это человек заголосит и потухнет, и других предупредит, а то и ложное окажется. И в нашем деле все так же, наука, она едина. Голосил Константин Леонович и противился, и по руке Бенедикта ударял, ужас как больно. По-научному затруднял изъятие. Соседи звалось тошно, не пришли, затаились. Колпак сорвал и узнал Бенедикта, и визжал, и бил в личика, узнавший. Царапал сильно и мятежно, даже и повалил. А вот за крюк напрасно руками хватался крюк, обоюдоострый, хвататься за него руками не надо, он не для того». Крюк для того, чтобы книгу ухватить, подцепить, подтащить к себе, поддернуть. Он не тыка. Он для чего? Отточен. Для того, чтобы не повадно было голубчику книгу удерживать, когда ее изымают.